Глава первая. За несколько дней до. «Проходи, Изабель, смелее». Бастиан Мелис покровительственно похлопал по сиденью кожаного дивана рядом с собой. Я боязливо огляделась вокруг. Назначить встречу в мужском клубе, где появляются только дамы определенного сорта, такое страшное унижение еще надо было постараться придумать. К сожалению, я поняла, где оказалась только когда шагнула внутрь. Вывески таких заведений обычно не бросаются в глаза. Снаружи ждал экипаж, на запятках которого лежал одинокий чемодан с моими вещами. Все, что было у меня после окончания учебы в межмировой школе иллюзий. Пара платьев, которые давно вышли из моды, да белье. Вот и все моё имущество. Ведь после смерти бабушки я лишилась даже родного имения. А когда узнала, что теперь нахожусь под опекой душного барона Мелиса то едва не впала в истерику. Он никогда мне не нравился, даже когда считался другом и соратником отца. Я постоянно чувствовала исходящую от него угрозу. И чем бы ни закончилось расследование несчастного случая, в котором погибли мои родители, до сих пор считала, что он приложил к этому руку. Вот и теперь Бастиан улыбался, а в его глазах стоял такой холод, что не хотелось к нему приближаться. За те годы, что я училась, он заметно постарел, но еще сохранил аристократическую стать. Впрочем, что-то в его чертах все равно казалось мне склизким и подозрительным. Может уйти? Но куда? А он хотя бы прояснит ситуацию, в которой я оказалась. Пришлось наступить на горло собственной гордости и брезгливости и пройти дальше, в душное сумрачное пространство клуба. Меня сразу облепили любопытные мужские взгляды. К счастью, одета я была скромно, даже очень. Серое форменное платье школы. Оно точно не похоже на фривольные наряды куртизанок. Кстати, хорошо, что шевроны с эмблемой школы на них прошивать не принято. К таким, как я, все относятся с подозрением. У меня даже внешность сейчас не своя. К ней я привыкла, а настоящую скрывала, иначе уже издалека было бы понятно, кто я такая. Добрый день, миссир. Я кивнула барону и осторожно присела на край дивана, чтобы сохранить максимально возможную дистанцию между нами. «Это хорошо», — протянул он, оглядывая меня с головы до ног. «Очень хорошо. Ты постаралась». Я не сразу поняла, что он имеет в виду, но вспомнила о том письме, которое он прислал мне незадолго до выпуска из школы. В нем Барн просил меня выбрать для себя как можно более привлекательный облик. Ведь белые волосы, бледная кожа и светло-голубые, почти бесцветные глаза, обычные для всех Альес, вряд ли могут кого-то привлечь. Я махнула на его распоряжение рукой и осталась верна той внешности, которую выбрала для себя несколько лет назад. Но оказалось, что и она вполне годилась. Но для чего? «Есть хочешь?» — спросил Мелес ходу. «Наверное, проголодалась с дороги». При мысли о еде у меня под ребрами тоскливо заныло. Выехать из школы со всеми проверками и пропусками — это само по себе задачка непростая. А уж добраться до нужного города из самой глуши — еще одно испытание. Принимать от Бастиана хоть что-то мне не хотелось, даже такую мелочь, как обед. Но желудок не обманешь, поэтому я молча кивнула. «Зачем вы назначили встречу здесь?» — уточнила, когда он отпустил Гарсона чтобы ко мне в дом ты приехала, зная все, что тебе следует». Голос Мелисы стал ровнее и неприветливее. «Дело в том, что в свое время мне пришлось взять некоторые заботы о тебе и твоем наследстве. Наследством это можно было назвать чисто условно, потому что после гибели отца выяснилось, что от него остались только долги. Как это было возможно при всей той благополучной жизни, какую я помнила, непонятно. Но семейные счета оказались пусты а деловые документы содержали кучу сомнительных сделок, от которых наша фамилия несла лишь убытки. У бабушки еще оставались кое-какие сбережения, и как только мне исполнилось 10, она отправила меня учиться в школу для таких, как я, Альес, девушек, магия которых позволяет им принимать любой облик. Наверное, она хотела уберечь меня от неприятностей, но те нашли меня сами. «Не понимаю, почему именно вы». С сомнением в голосе отозвалась я. «Ну как же. Мы с твоим отцом были отлично знакомы и много работали вместе. Я не мог не помочь. Пришлось выкупить ваш дом, когда он ушел с молотка, и оплачивать твою учебу почти 10 лет. К сожалению, средств твоей бабушки едва хватило на год. И пришло время платить по счетам, Изабель». «Вы лжёте!» — выпалила я, привстав с места. Мужчины в зале начали коситься в нашу сторону с удвоенным интересом. Она писала мне. Мы много говорили об этом. Она сказала бы мне, если бы за учёбу платили вы. Она обратилась ко мне, когда стало совсем тяжело. И мы договорились оставить мою помощь в тайне. Что ж вы мне обо всём рассказали? Благородно молчали бы дальше. Я откинулась на спинку дивана и сложила руки на груди. Всему однажды приходит конец. Бастиан нервно постучал кончиками пальцев по столу. Тогда всем было выгодно молчание, но многое изменилось. Я считаю своим долгом заняться дальнейшим устройством твоей жизни, но и ты должна научиться быть благодарной». Его тон становился все более напряженным, словно он шел по краю собственного терпения. «И каким же образом вы хотите устроить мою жизнь?» Я ехидно прищурилась. Гарсон принес заказанное для меня блюдо, но я даже не почувствовала запаха, исходящего от горячей еды. Все внутри буквально голосило от негодования. Интуиция билась в припадке, гарантируя, что ничем хорошим это не закончится. Может, надеть ему на голову эту миску с бульоном и сбежать? Сменю облик, он меня в жизни не найдет. Первый злорадный порыв быстро схлынул. За такие выходки сразу лишусь с трудом добытой лицензии. Мстительный барон точно это устроит. А без допуска мне не найти хорошую работу. Еще и этот отслеживающий браслет у меня на лодыжке. Его надевают всем выпускницам школы, чтобы контролировать девиц с опасной магией и не допускать бесчинств». «Разве можно устроить жизнь молодой девице лучшим образом, чем выдать ее замуж?» Бастиан беспечно рассмеялся. «Можно», — бесстрастно возразила я. «Например, помочь ей найти хорошую работу. Я не бела ручка, чтобы сидеть дома и смотреть в потолок». Я училась и хочу применить свои умения для дела. Перспективы у меня были неплохие. Если приложить к моей необычной магии Алье за рекомендации от самой верховной менторы школы. Если пойти по старым связям отца, можно было даже устроиться на работу в тайную канцелярию при дворе. Конечно, начинать придётся снизу, Но это пугало меня гораздо меньше, чем враждебный взгляд Бастиана Мелеса и его планы на меня. Зря я вообще сюда приехала. Надо было проигнорировать письмо барона и самой заняться своей жизнью. И пусть бы он делал с этим опекунством все что угодно, хоть к колбу его прикладывал. Да, я еще не совершеннолетняя, но могла бы потянуть время до того мига, как стану самостоятельной. А теперь попалась в какие-то мутные сети, расставленные этим паучарой. Трудолюбие это очень похвально! скептично хмыкнул Бастиан. Но дело в том, что я понес немалые расходы. «Видят трёхликий, в этой школе вас, наверное, кормили с серебра и сплошными деликатесами, а спали вы на шелках. Удовольствия учиться там стоит немало. И ты мне в некотором роде должна. А твоя работа вряд ли принесет мне хороший доход. Замужество получится выгоднее. Тем более жениха я уже нашел. Он повернулся и махнул кому-то рукой. Громыхнуло тяжелое кресло. И к нам из сумрака зала вышел мужчина средних лет, от вида которого в желудке у меня кувыркнулся воображаемый обед. «Нет, нет, нет! Это же не может быть правдой!» На вид ему было лет 50, и впечатление от немалого по сравнению с моим возрастом лишь усугублялось заметной одутловатостью господина, глубокими залысинами над низким лбом и одышкой, которую было слышно через ползала. Его кожа отдавала в красноту что указывало на пристрастие мужчины к возлияниям. Мне на короткий миг стало его жалко. Но себя было жальче гораздо больше. Эх, надо было поступать в аспирантуру. Лучше преподавать таким же мышам, как я, чем коротать век рядом с таким мужем, на которого чихнуть страшно, вдруг окочуриться. А мне не хотелось быть повинной в чьей-то скоропостижной смерти. Пока обозначенный «жених» приближался, Я, честное слово, со страху едва не отбросила нынешний облик, как ящерица хвост. Мессир Мелес. Мужчина почтительно поклонился. И в этот миг в мою голову закрались первые оптимистичные подозрения. «Простите, но миссир Асберт Пелиан не смог приехать сегодня. Дела. Поэтому он послал меня, чтобы договориться о новой встрече». Он окинул меня сдержанным взглядом. Будто все, что тут происходило, совсем его не касалось. Похоже, это камердинер или секретарь. В общем, подручный, который ничего не решает. Мне полегчало, но ненадолго. Потому что в ожидании встречи с назначенным Бастианом-женихом я совсем на стену полезу. Неизвестность хуже всего. Но кем бы этот Асберт Пелиан ни был и как бы ни выглядел на самом деле, замуж я все равно не собиралась. Что за вздор. «Тогда, если вам угодно, я приглашаю мессира Пелиана на ужин, скажем, завтра в шесть часов». Деловито распорядил Себастьян что-то черкнул на небольшом листочке плотной бумаги и отдал его представителю жениха, чтобы ему ночью лютая ведьма приснилась. «Я все передам». Мужчина еще раз поклонился и, кивнув мне на прощание, вернулся к своему столику. Хотя на его месте я поехала бы домой и приняла какие-нибудь полезные капли. Вид у него нездоровый, совсем, наверное, хозяин замотал. Вы с ума сошли, прошептала я, едва борясь с желанием вцепиться в волосы барона. Какое замуж? Я не собираюсь участвовать в этой вздорной затее. Я вам не вещь, чтобы мной распоряжаться. С этими словами я встала и так резко оттолкнулась от края стола ладонями, что тот немного громыхнул по полу, а бульон выплеснулся из миски. Не торопись тихо и угрожающе бросил Бастиан. «Иначе я вынужден буду подать все договоры и расписки вместе с иском в суд. Дело в том, что твоя бабушка обязалась выплатить мне весь долг, но жизнь сложилась иначе, что не отменяет твоей ответственности за все оставленное после себя родственниками наследство». Судя по всему, на мою голову от них осталась только большая зловонная куча неназываемого вещества. Оборон решил накинуть на нее еще столько же. «Быстро же вы перешли к шантажу. Я все таки остановилась». «Считаю, это не шантаж, а справедливые претензии». Бастиан пожал плечами. «Как только это дело окажется в суде, твоя лицензия превратится в пустую бумажку. Кому нужна Альеза без лицензии?» «Никому. Никто не пожелает связываться с такой подозрительной личностью». И ты, с большой долей вероятности, отправишься в долговую тюрьму. И работать там, поверь, гораздо хуже, чем исполнять супружеский долг в комфортной обстановке. Прежде всего, я хочу увидеть все эти документы, которыми вы меня запугиваете. И я буду изучать их не одна, а в присутствии адвоката. Дорогая, позволь. Но откуда у тебя деньги на адвоката? Барон насмешливо закатил глаза. Какая разница? Главное — результат. Я все таки вышла из-за стола и расправила юбку. Там у крыльца экипаж, в котором мои вещи. Будьте добры распорядиться, чтобы их доставили к моему месту жительства. А жить я буду в вашем доме, не правда ли? Лицо Бастиана слегка побагровело, но его за язык никто не тянул. Если уж он решил поселить меня у себя, я постараюсь максимально испортить ему жизнь. «Разумеется. И мы поедем туда вместе». «Нет уж, я насиделась в дороге и хочу пройтись. Чудесная погода». «Не вздумай чудить», — предупредил меня Барон напоследок. Что он имел в виду, и так было понятно. «Пока на мне отслеживающий браслет далеко я не убегу, но хотя бы смогу обдумать, что теперь делать». «Ну что вы, как можно?» Я присела в насмешливом реверансе и степенно удалилась. Но не успела еще отойти достаточно далеко от клуба как заметила, что меня кто-то преследует. Некоторое время я делала вид, что ничего не замечаю. И просто шла дальше, глядя на яркие витрины магазинчиков и лавок со сладостями. Кое-какие сбережения у меня, конечно, были. Но не тратить же их на булки. Правда, и на адвоката вряд ли хватит. Более того, я понятия не имела, сколько стоят юридические услуги. Надо бы выяснить. Чувство преследования никак меня не покидало. Но я так ни разу и не обернулась. В какой-то миг просто остановилась у ювелирной лавки и с самым заинтересованным видом принялась разглядывать выставленный на всеобщее обозрение товар. Тот, кто идет следом, должен как-то себя выдать. Вон тот мужчина в темном сюртуке, который внимательно читает газету на ходу, выглядит очень подозрительно. «Красивые безделушки, правда?» Со мной так резко заговорила солидная женщина, одетая в плотное платье цвета пыльной розы, что я от неожиданности едва не стукнулась лбом в стекло. Как жаль, что сейчас мужчины все больше предпочитают что-то требовать от женщин, а не одаривать их. Печальная тенденция, не находите?» Я искоса оглядела даму, ухоженная, с аккуратно уложенными в элегантную прическу волосами, без малейшего проблеска седины. Она явно не бедствует или пытается всех в этом убедить. Уж насколько мало я появлялась в городе в сознательном возрасте, и то понимала, что многие люди только и умеют, что пускать пыль в глаза. Честно говоря, не могу поддержать или опровергнуть ваше рассуждение. Не хватает жизненного опыта, призналась честно. Но точно знаю, что рядом с некоторыми мужчинами лучше вообще не проходить. О, это верно. Незнакомка рассмеялась. Например, рядом с такими мужчинами, как Бастиан Мелис. Значит, это все-таки она меня преследовала. Я огляделась, тот господин с газеты ушел, а остальным прохожим до нас не было никакого дела. Откуда вы знакомы, уточнила. Его многие знают, и мало кто любит. Женщина пожала плечами. И уж простите, я примерно понимаю, что он говорил вам до того, как вы сбежали. Еще до вашего приезда он немало нашумел тем что вынюхивал самых завидных женихов в округе. Видимо, про вашу честь. Я слегка понурилась. Значит, он еще и растрезвонил о своих намерениях всем вокруг. Создал шумиху, возможно, затеет какой-то скандал, чтобы поставить меня и вовсе в безвыходное положение. К сожалению, меня он забыл предупредить, иначе я даже не появилась бы в этом городе. Простите мне мою назойливость. Женщина улыбнулась но я хотела бы с вами обсудить кое-какое дело. Так вышло, что я знаю, кто вы такая, и мы можем быть полезны друг для друга». По другую сторону витрины появился торговец в аккуратной форменной одежде и зазывно улыбнулся нам, указывая взглядом на самое крупное колье, которое наверняка стоило баснословных денег. Жестикулируя, он позвал нас внутрь. Но дама подхватила меня под руку и повела прочь как будто он мог на нас наброситься. «Меня зовут Сатина Вергис», — поведала она по пути на противоположную сторону улицы. «Я очень хочу вам помочь, потому что некоторым мужчинам совершенно нельзя давать спуску. Они упиваются крохотной толикой своей власти, даже если ничего из себя не представляют. И от этого часто страдают такие невинные создания, как вы». Я даже чихнуть не успела, как она затащила меня в галантерейный магазин, где было весьма оживленно. Мы быстро затерялись среди покупательниц и отошли в самый дальний угол зала. И почему я должна вам верить? Наконец удалось высвободиться из ее цепких рук. Такая хрупкая на вид женщина, а хватка, как у дракона. Потому что я не хочу на вас нажиться, я просто предлагаю сделку. Шепотом пояснила Сатина. «Вы помогаете мне в одном щепетильном и весьма конфиденциальном деле, а я заплачу вам столько, что вы сможете покрыть долг перед Бастианом. Либо сделаю все, чтобы справиться с ним любым другим способом, какой вы посчитаете приемлемым». Я воровато огляделась. «Что? Прямо так?» «Сделала рубящее движение поперёк горла. Если вы настолько кровожадны». Укоризненно проговорила Сатина. «Нет, конечно». «Это радует». «Ну так что, договорились?» «Легко сказать, договорились. Это для нее все очевидно. Но в школе Альес учили не только магическим премудростям и мастерскому обращению собственными силами, но еще и осторожности. Не принимать поспешных решений, критически относиться ко всему, что нам пытаются навязать». На таланты Альес всегда найдутся заказчики, и у большинства из них не самые благородные помыслы. В погоне за роскошным заработком можно вляпаться в скверную заварушку. Тем более никогда не стоило забывать о том, что даже разойдясь по разным мирам, мы всегда находимся под колпаком. Неосторожный шаг и все. Здравствуйте, все радости заточения в какой-нибудь захолустной тюрьме. Поэтому я не стала давать поспешный ответ. Для начала хотелось бы узнать, в чем, собственно, будет заключаться моя задача. Естественно, Сатина всплеснула руками. Позвольте предложить вам пообедать вместе, прежде чем вы отправитесь в дом миссира Мелиса. Уверенно насытый желудок думается гораздо лучше. Сделав вид, что прохаживаемся по залу в поисках лучшей пары перчаток на свете, мы постепенно двинулись к выходу из лавки. Небольшая прогулка привела нас к небольшому уютному ресторанчику с весьма нескромными ценами в меню. Впрочем, Сатина заявила, что все заказанное будет за ее счет, и мне осталось надеяться, что она не решила меня отравить или как-то одурманить. Едва сделав заказ, Сатина приступила к разъяснениям. «Прежде всего, я вынуждена предупредить вас, что все услышанное не подлежит разглашению ни в каком виде и никаким посторонним лицам». Ее тон из приветливого чудесным образом превратился в холодно-деловой. Поверьте, я способна найти точки давления и на вас тоже. Вернее, они у меня уже есть. Но я не хочу лишний раз о них напоминать. Ведь мы говорим как партнеры, верно? Разумеется. Я слегка скисла, уже начиная осознавать серьезность происходящего. Похоже, дело предстоит очень неприятное. Впрочем, если бы это было пустое развлечение или прихоть, вроде проверки мужа на верность, то за нее не платили бы такие деньги. Что ж, Сатина слегка помедлила. Вам необходимо будет заменить одну очень важную персону на одной очень важной встрече, чтобы на голосовании вместо нее отдать свой голос за нужного мне человека. Сразу уточню, что речь идет о людях очень высокого положения и влияния. Поэтому нам нужно быть наиболее осторожными и осознавать риски при разоблачении. Насколько серьезный ранг личности, которую мне нужно заменить, подразумевается. Я почувствовала, как от напряжения у меня буквально сводит мышцы лица. Еще не хватало начать трансформироваться прямо тут. Тем более свой нынешний облик я держу уже очень долго, и мне скоро понадобится передышка. «Приближенные к королю», — скупо пояснила Сатина. «Это невозможно». Я покачала головой. У особ, приближенных к королю, защита от копирования внешности. Я не смогу считать необходимые параметры, чтобы их воспроизвести. Это я беру на себя. Защита будет временно устранена, так что объект этого не заметит. Спокойно добавила Сатина. Наши действия не приведут к угрозе для чьей-то жизни? Еще один принципиальный момент, через который я не могла перешагнуть ни при каких условиях. «Нет, что вы!» — Сатина взмахнула рукой. «В этом содержится исключительно политический интерес и личная выгода, если вам так угодно». «Что ж, уже легче, но все равно как-то тревожно, словно пока не видела что-то важное. Наверное, в очередной раз интуиция шалит. Впрочем, Сатина может меня обманывать, это ей никто не запретит». «В любом случае, я должна это обдумать». «Конечно». Женщина улыбнулась, и, наверное, впервые я заметила, насколько твердые у нее черты лица. Словно она давно на что-то решилась и готова была к любым действиям, но внешне вынуждена была изображать безобидную даму средних лет, которую интересуют лишь драгоценности и платья. «Тогда я дам вам ответ, скажем, послезавтра. Я только приехала, и мне нужно немного прийти в себя». Безусловно, Сатина хитровато прищурилась. Поживите пока в доме Мелеса, познакомьтесь с женихом. И уверена, решение вы примете гораздо быстрее, чем думаете сейчас.